Глава 5. Трудные времена или сила негативного мышления, Ну вот, вы и выяснили, чего хотите. Будем совершенно откровенны. Вам нужен весь мир или хотя бы добрый его кусок. А теперь будем реалистичны. Как насчет того, чтобы завтра сделать уборку дома? Пока мы всего лишь развлекались. Настало время вернуться к вашему списку проблем. Я предложила вам забыть обо всех реальных трудностях, чтобы ничто не мешало ставить высокие цели. У полета фантазии только один недостаток — ужасно тяжело спускаться с небес на землю. Разумеется, вы это предвидели. Вы отлично знаете, что в реальном мире одних прекрасных надежд и великих идей мало. Нужны опыт работы, связи, навыки, деньги, смелость. все то, чего в той области, на которую вы нацеливаетесь, у вас может и не быть. Не учитывая всего этого при выборе цели, человек похож на ребенка, запихивающего все под кровать, чтобы комната выглядела чистой. Рано или поздно виновник беспорядка или его бедная мать поднимают покрывало и издают стон, ведь свалка никуда не делась. В общем, давайте в этой свалке разбираться. У меня никогда не будет столько денег. Моему мужу это не понравится. У меня жена и четверо детей, и их надо содержать. «Я всегда плохо учился. Я не дисциплинирован. Я в жизни не брал в руки фотоаппарат. Женщинам не нравится моя компания. Я нужен моим детям. Какими бы ни были проблемы в вашем списке, они вполне реальны. Одного взгляда на них может хватить, чтобы вы сломались. Впали в депрессию. Вы можете возненавидеть меня». Я заставила вас поверить, что самые экстравагантные мечты осуществляются. Это нормально. Я даже рада слышать, что вы подавлены. Не потому, что я садистка, а потому что если вы не испытываете этих чувств сейчас, они обязательно нахлынут через день или через неделю после того, как вы послушаете мою аудиокнигу. И тогда. вам придется справляться с ними в одиночку. Так что сейчас самый подходящий момент, чтобы встретиться с суровой действительностью и выяснить, что же делает ее такой суровой. Еще раз, пробегитесь по списку проблем. Я абсолютно уверена, что некоторые из них настоящие проблемы, которые ставят вас в тупик. Чтобы разрешить их, надо изрядно поразмыслить. Однако, удивлю вас, это легкие проблемы. Веселые — всего лишь часть стратегии и игровых планов. Предположим, вы хотите попасть из точки А в точку Б, между которыми река. Что вы сделаете? Вероятно, раздобудете лодку. А если не можете ее купить, одолжите ее Не умеете грести? Позовете друга, который будет грести. Ясно? Ясно. У вас есть решение. На самом деле все просто. Стратегические проблемы не так уж трудны в действительности. Пока они сбивают с толку только потому, что вы не знаете, как искать ответы. Но ответы существуют. Нет такой стратегической проблемы, которую нельзя решить. Об этом пойдет речь в следующей главе. По сути, вся вторая половина книги предназначена обеспечить вас техникой и ресурсами, необходимыми для решения любых стратегических проблем, связанных с деньгами, временем. Навыками, связями, дипломами, местом, оборудованием, балансом между семейными обязанностями и правом добиваться своих целей. Но в вашем списке скрываются и другие проблемы, решить которые не помогут ни стратегии, ни самые замечательные идеи. И пока мы не определим, в чем же сейчас для вас главная трудность, Вы не сможете ни рассказать о реальных проблемах, ни конструктивно их осмыслить, потому что этот тип проблем маскируется под стратегический и внезапно оказывается, что такая псевдостратегическая проблема не поддается решению. Например, вы хотите перебраться через реку и думаете, как? Вы говорите. Я могла бы взять лодку. И возражаете себе или кому-то, кто пытается вам помочь. Да, но у меня ее нет. И дальше, в том же роде. У Мэри есть. Возьму у нее на время. Да, но я не умею грести. Значит, попрошу Мэри грести. Да, но Мэри занята, и вообще я не люблю просить об одолжениях. «Я знаю, Билл мне поможет. Я его подвозила на прошлой неделе, к тому же он в меня влюблен, он поможет. Да, но у меня морская болезнь, не хочу, чтобы Билл меня такой видел». «Я называю такое игрой «да, но». Верный признак того, что вы не пытаетесь решить проблему. Вы отвергаете любую хорошую идею, которая рождается у вас или у кого-нибудь еще. Да, но пока не посинеете от разочарования и не разозлитесь на всех, кто пытается вам помочь, а они, в свою очередь, разозлятся на вас, потому что вы не даете им помогать. По правде говоря, вы не ищете решения. Так происходит, потому что настоящая проблема совершенно не в том, чтобы перебраться через реку. Вы же не глупы и прекрасно бы с этим справились не хуже, чем кто-нибудь другой. Однако продолжаете возражать. Да, но это не так просто. И вы правы. Настоящая проблема глубока, болезненна и сложна. Лодки, умение грести или морская болезнь ни при чем. На самом деле она связана с негативными эмоциями. которые возникают всякий раз, как вы только начинаете думать о движении навстречу своей мечте. Вот где кроется суровость суровой действительности. Она вовсе не в действительности, она в ваших чувствах. В половине случаев, когда вы говорите что-то вроде «Я не могу, это невозможно, мне не хватает того и этого», Пытаетесь сделать кое-что совершенно естественное и нормальное, но недопустимое в нашей культуре. Вы пытаетесь пожаловаться. Сила негативного мышления. Жаловаться, ворчать, нудить, ныть, досадовать, злиться. Занятие потрясающее и весьма полезное. Вам надо только научиться делать это правильно. Звучит забавно, не правда ли? Вас воспитали в убеждении, что жаловаться нехорошо, что вы никогда не должны этого делать. Конечно, вы все равно жаловались, но сами не одобряли свое поведение. Каждый из нас не прочь сказать «я не нытик». Предполагается, что мы можем затянуть пояс, отложить в сторону удовольствие, терпеть разочарование и встречаться лицом к лицу с нашими страхами, даже не пискнув от боли или в знак протеста. Хомингуэй называл такое поведение достоинством в трудные времена. Я считаю это несколько ненормальным. Человек по природе своей не может постоянно хорошо себя чувствовать. И когда вам плохо, больно, вы злитесь или испуганы, у вас должна быть возможность выразить ваши чувства, и ваш организм это знает. Я верю в эффективность жалоб, так же, как некоторые верят в эффективность молитв. Есть масса ситуаций, когда вам это нужно. Возможно, сейчас как раз такая – потому что первая часть аудиокниги сделала то, что почти наверняка причинила вам боль, разозлила или напугала. Она возродила ваши мечты. Опять. И вернулась боль всех неудачных попыток. Боль от того, насколько вам было трудно. Боль от нехватки поддержки, от потерянного зря времени. Вы боитесь снова обмануться и разочароваться. Боитесь, что эта аудиокнига окажется очередным пустым звуком и ничем не поможет. Боль и страх могут заставить вас отчаянно сопротивляться и тому, что заставило отказаться от мечты, и мне, всколыхнувшей в вас боль одновременно с надеждой. Да то я, черт побери, такая, чтобы говорить вам, что вы можете получить все, что хотите. Чувства не из приятных, но совершенно естественные. Я бы заволновалась, если бы вы кротко сказали «Спасибо, что вернули мне мои мечты». Вы бы от них не отказывались, если бы не были биты сотни раз. Боль и злость, вызванные этими воспоминаниями, признак жизни. В конце концов, вам пришлось отречься от того, что любили сильнее всего на свете. И если это не причиняет вам боль, значит, вы очерствели. Возрождение надежды не может проходить безболезненно. Опустите окоченевшую руку в горячую воду, вашим пальцем будет больно, когда станет возвращаться чувствительность. Вы же не говорите «ну и черт с ними», Сокоченевшими пальцами лучше, пусть отмораживаются, пусть их ампутируют. Конечно, нет. Вы будете топать ногами, плакать, ругаться и клясть все на свете. Начнете со слез и закончите смехом, и это помогает. Ваши мечты важны для вас, как и ваши пальцы. Нельзя засовывать их обратно в лед только потому, что отогревать больно. У вас должна быть возможность топать, орать, плакать, ругаться и неплохо отвести душу. Вот что я называю трудными временами. Но боль старых разочарований и страх новых — не единственные негативные эмоции, затаившиеся в вашем списке проблем. Вы не просто боитесь мне поверить, вы боитесь того, что мне поверили. Похоже, что вы уже снова готовы рискнуть. Значит, придется идти заниматься тем, что может заставить вас нервничать, звонить всяким страшным людям, вставить чистый лист бумаги в пишущую машинку, закрепить холст на мольберте, войти вежливо, но твердо попросить о повышении. И может даже одержать победу. Если вам кажется, что вы сейчас нервничаете, подождите до следующей главы, когда выяснится, что вы можете и должны начать работать над достижением своей цели не на следующей неделе, не в следующем месяце, не когда-нибудь, а завтра. Подождите, пока все слишком серьезные, просто такие непреодолимые препятствия, миллион долларов, которого никогда не будет, Семья, которая вас выгонит или умрет с голоду, станут исчезать. И вы осознаете, что чувствовали себя в безопасности, прячась за всем этим. Но будет уже поздно. Вы перебираете причины, которые мешают вам добиться цели не потому, что убеждены, что не можете ее добиться, а потому, что предпочли бы этого не делать и надеетесь, что не придется. Вы действительно напуганы. Возможно, вы стыдитесь признаться в этом даже самому себе, ведь взрослый человек не должен ничего бояться. Но подниматься и пускаться в путь всегда страшно. И на это есть тысячи причин. Некоторые из них связаны с высокой ценой – которую нам, особенно женщинам, приходится платить за успех. Мы касались этой темы, когда говорили про окружение, создающее победителей, и окружение, которое этому не способствует. Пластинка с негативом, незнание способов и средств, отсутствие поддержки, чувство вины, что оставляешь тех, кому плохо, страх остаться в одиночестве – убийственно пытаться достичь целей со всеми страхами за спиной. Аудиокнига поможет этого избежать. Вы научитесь подготавливаться ко всяким ситуациям, вроде собеседований. Вы поймете, что падать и подниматься столько раз, сколько вам нужно, нормально. Вы узнаете, как получить необходимую поддержку с помощью команды реальных и воображаемых победителей. И знаете что? Вам все равно будет страшно. В этом мире нет ничего, что стоит делать без того, чтобы оно не вызывало в вас страх. В ту секунду, когда решили осуществить свои мечты, вы начали путь в неизведанное. А естественная реакция человеческого организма на что-то новое и рискованное — выброс адреналина, бабочки в животе, дрожащие колени, стучащее сердце. Обычно это называют страхом сцены, всего лишь шалят нервы, хотя ощущается это как сердечный приступ. Комфорт — то, о чем сейчас можете забыть. У вас его больше не будет. Волнение, компания, помощь, поддержка, да, комфорт, нет. Что же вам делать? То, что делает каждая приличная актриса в день премьеры. Закатите истерику. Пинайте все, что вам попадется. Топайте ногами, рыдайте. Свет ужасный, текст отвратительный. драматурга вообще пристрелить надо, режиссер — идиот. Я не готова, я не могу больше, я не буду выступать, я ухожу. А потом вы выходите на сцену под свет рампы, и все отлично. Это тоже трудные времена». Трудные времена — не более чем старая добрая жалоба, получившая пышный титул и статус ритуала. Другие культуры превратили жалобы в искусство. Послушайте плач в цыганском фламенко или блюз. Любая народная поэзия — череда проклятий и жалоб, направленных небесам. А что, по-вашему, подразумевается под плачем в Библии? Красивый образ, а по сути то, что я в своей аудиокниге называю нытьем и жалобами. Все эти люди явно знали что-то, что не знаем мы. Но мы можем научиться признавать необходимость жаловаться, относиться к ней с уважением, а затем, не стесняясь, без всякой сдержанности открыто и творчески идти в разнос, вкладывая в несносное поведение все, на что мы способны. Над этим придется поработать, ведь мы привыкли быть милыми и вежливыми, даже если чувствуем себя как крокодил с похмелья. Но, к вашему удивлению, избавиться от этих зажимов удастся очень быстро. Можете потренироваться прямо сейчас, наедине с собой. Возьмите любой пункт вашего списка проблем. Это может быть вполне серьезное препятствие на пути к цели, вроде нехватки денег, образования или семейных обязательств. Сядьте и хорошенько подумайте о том, как именно вам мешает эта проблема. Если хотите, запишите ваши мысли. Назовите список «Невозможное». А дальше неплохо бы завести серьезным, подавленным и жалобным тоном. «Даже если я поступлю в университет, завалю первую же сессию, я всегда плохо учился, у меня голова раскалывается от одной мысли, что надо садиться и что-то зубрить». Теперь понемногу начинайте высмеивать свои негативные эмоции, если можете. Я уверена, что можете. Преувеличивайте, пародируйте себя, разыгрывайте мелодрамы, самоирония, пренебрежение, цинизм, что-то неприличное. Все средства хороши. Мишенью выбирайте что угодно. Себя, меня, вашу цель, маму, флаг или страну. Вообще-то я ненавижу учиться, это скучно. Я не могу сосредоточиться и ненавижу тебя за то, что ты это предложила. Меня и так все устраивает. Я слишком ленива, чтобы всем этим заниматься. Пойду наемся шоколада и растолстею. Пускайте в ход любые, дурацкие, жалкие сетования. Главное, чтобы в них была доля насмешки над собой. Ну, Как? Заметили всплеск энергии? Вам не кажется, что ваша цель стала чуть менее недостижимой? Вы еще ничего не решили, стратегическая проблема никуда не делась, как и ваши сомнения. Тогда почему вы смеетесь? Потому что вы пробились сквозь все вязкие пласты «я не могу» и добрались до мощного фонтана «я не хочу и не буду». Уныние — острая нехватка энергии, а негативный настрой — энергия, чистая, злая, первоклассная энергия. Но мы настолько привыкли ее подавлять и считать чем-то запретным, что забыли то, что известно каждому двухлетнему ребенку, как приятна вспышка гнева. Мы все такие хорошенькие маленькие девочки, такие храбрые, стойкие маленькие мальчики, такие вежливые маленькие детки. А внутри каждого из нас сидит несносный, неудержимый, невоспитанный ребенок, который жаждет выбраться наружу. У меня такой есть. И у вас тоже. Этот несносный ребенок — ваше дитя. И лучше его любить, так как, игнорируя его, вы сильно рискуете. Если вы нарядите ребенка, которого распирает энергия в белое, приведете в церковь и попытаетесь заставить сидеть спокойно и не шуметь, то детка непременно сорвёт службу. Но если одеть ребенка в старые джинсы и позволить бегать полю, валяться в грязи, дразнить собаку, пинать корову, визжать и орать, а потом дать ему вздремнуть, то, проснувшись, он сможет спокойно пойти в церковь. и прилично себя вести. В какой-то момент мы приняли присущую нашей культуре абсурдную идею. Якобы, чтобы преуспеть, необходимо постоянно сохранять положительный настрой. Мы боимся, что с негативным мышлением ничего не будем предпринимать, хотя доказательств обратного немерено. Собственный опыт может показать вам бессилие позитивного мышления. Да, это приятно, по крайней мере, пока длится. В первое утро вы встаете с постели со словами «Я знаю, что могу сделать это», «Я знаю, что могу сделать это», и вам кажется, что это начало чего-то нового. При ходьбе вы насвистываете себе под нос и думаете «Господи, да с этой идеей я могу завоевать весь мир». На следующее утро вы понимаете, что обманывали себя. Какой там мир? Вы не сможете даже вылезти из постели. Заставлять себя мыслить позитивно – верный способ вообще ничего не предпринять. А вот негативный настрой, напротив, заставит вас это сделать. Я называю это силой негативного мышления. Можете сами в этом убедиться, если у вас есть дети, которые ненавидят делать уроки. Никогда не встречала нормального здорового ребенка, которому бы это нравилось. Скажите что-нибудь вроде «Тебе надо решить пример. Деление столбиком полезно. Смотри, если не будешь делить в столбик, то не получишь хороших оценок, потом не поступишь в колледж. И что тогда с тобой будет?» Ребенок закроется в спальне и уткнется в комиксы. Потому попробуйте сказать так. «Ты прав». «Деление в столбик — это отвратительно. Почему бы не кинуть свою домашнюю работу на пол и не попрыгать на ней? Швыряй, злись, проклинай и ругайся на нее самыми страшными словами, какие знаешь. Я уйду в соседнюю комнату. Когда закончишь, положи тетрадку обратно на стол и реши примеры. Увидите, ребенок засмеется, а деление в столбик будет выполнено. Конечно, дети должны делать домашнее задание». Они знают об этом, но они не обязаны его любить, и вы тоже. Рабочий принцип трудных времен – брось это, а потом вернись к этому. Вы должны дать выход негативным мыслям и чувствам. Тогда будете готовы позитивно решать проблемы, планировать свою жизнь и действовать. Да, здесь есть маленькая загвоздка, которую я пока не упоминала. Закатывать истерику некрасиво. Жалобы неприемлемы в нашем обществе. Если дать волю своему раздражению и страхам, вам полегчает. Но как насчет невинных свидетелей? Вы можете задеть их чувства, если они попадут под горячую руку. Ненавижу эту диссертацию, эту чертову пишущую машинку, и тебя я тоже ненавижу. Они могут поверить. что у вас действительно нервный срыв, что вы бросаете все и уезжаете на Бермуды или что там еще вы сгоряча выпалите. Вас могут записать в несколько странные, если не в сумасшедшие. Как же быть? Все просто. Объясните, что именно происходит, и предложите побыть вашей аудиторией и группой поддержки. Скажите, у меня трудные времена. Я в раздражении, нервничаю. Мне все надоело. В следующие пять минут я собираюсь сходить с ума. Не обращайте внимания на мои слова. Хотите, заткните уши. Через пять минут я закончу. А затем впадайте в истерику, которая закончится всеобщим смехом вместо оскорбленных чувств, извинений и слез. Однажды научившись этому способу, вы его уже не забудете. А как только до окружающих дойдет в чем дело, они сами начнут это использовать. Если чувствуете, что надвигаются трудные времена, расскажите слушателям о трех вариантах отклика, которые могут вам помочь. Первый. Аплодисменты. Всем нам надо научиться с артистической точки зрения воспринимать несносного ребенка в других людях. Любая по-настоящему изобретательная жалоба заслуживает одобрения, смех и комментарии вроде «Вот красота!» или «Ужас какой!». Если соберется несколько человек, может возникнуть дух соревнования. Наблюдать за теми, кто пытается придумать самую кошмарную жалобу, весело. Подобные состязания обычно заканчиваются смехом и разряжают обстановку. Второй. Участие. Худшая реакция, которую можно ожидать, если вдруг с вами начнут спорить или убеждать позитивно смотреть на ситуацию. Вам не развеивать отрицательные чувства надо, вам надо их сгустить. Объясните своим слушателям. Если они захотят отреагировать, то упаси бог только неконструктивно. Пусть лучше присоединятся к вам и выскажут что-нибудь худое. Сопровождение хорноющих и жалующихся друзей очень приятно. Чувствуешь себя менее одиноким. Третий. Восхищение. Есть еще одна неявная причина для наших жалоб. Мне самой потребовалось некоторое время, чтобы понять, почему я так поступала. Когда мои сыновья были маленькими, казалось, что полжизни работаю до изнеможения, а вторую половину жалуюсь на это. Я врывалась к детям и говорила, «Посмотрите, сколько я работаю по дому!» Встала в шесть утра, убрала постели, вымыла посуду, пропылесосила и вытерла пыль во всем доме. Я устала. Сыновья чувствовали себя ужасно. Они говорили, «Слушай, ты хочешь, чтобы мы мыли посуду?» И я отвечала, «Нет, я не сошла с ума. Я просто хочу, и я не знаю, чего хочу». Уж никак я не стремилась, чтобы они чувствовали себя виноватыми и никчемными. Никто из нас не понимал, что происходило. В один прекрасный день меня осенило. Мне не нужно было, чтобы они что-то делали по дому. Я всего лишь хотела... чтобы они восхитились. Знаешь, ты потрясающая. Как же тебе все это удается? А я бы просияла и ответила, ой, да ничего особенного. Дело в том, что я очень гордилась собой. Но я не могла просто взять и сказать это. Слишком боялась упреков в зазнайстве. Никто из нас не знает, как сказать, садись-ка, я хочу тебе рассказать, сколько всего сделала. хотя было очень трудно. Хочу, чтобы ты знал, какие геркулесовые подвиги я совершила. Нам не дозволяется хвастаться, вот вместо этого мы и жалуемся. При таком типе жалоб вы, по сути, ищете восхищение и признание. Если вы взялись за сложную задачу и справились с ней, заслуживаете понимания и похвалы, расширяя вы границы, Освоенных земель, будь вы Полем Баннином или диким Биллом Хикоком, могли гордиться своими свершениями и слагать об этом стихи. Поль Баннин персонаж американского фольклора, великан лесоруб, дикий Билл Хикок, прозвище Джеймса Батлера Хикока, героя Дикого Запада, легендарного стрелка, разведчика и карточного игрока. но приступ жалоб по поводу трудных времен может послужить тому же. Если вы расскажете своим слушателям, ради чего вы все это затеяли, они, скорее всего, скажут, и только-то, почему бы не спросить раньше, я всегда втайне восхищаюсь тобой, мне просто казалось, ты такая сильная, тебе такие разговоры не нужны. Многое из того, в чем мы нуждаемся, сводится к простому разрешению. Разрешению чувствовать то, что мы чувствуем, и говорить об этом, дать знать об этом друг другу и понять, что в наших чувствах нет ничего странного, вредного или неправильного. Это человечно, и этим нужно делиться. Приватная жалоба. Как бы то ни было, всегда есть моменты, когда жаловаться вслух нельзя. и обстановка не всегда подходящая. Я бы, к примеру, не советовала ныть в присутствии начальника, если только это не ваш близкий друг или подруга. Многие ситуации, связанные с работой или бизнесом, я называю сценическими. Это значит, что вы должны держаться уверенно, даже если внутри дрожите, как осиновый лист. В главах 9 и 10 вы найдете действенные средства первой помощи для подобных ситуаций. А пока возьмите на заметку, чтобы вести себя по-спартански, вовсе не обязательно себя так чувствовать. Если вы сейчас не можете высказать все вслух, или вас никто не слушает, или ваши хорошие манеры неизлечимы, все равно можете дать свободу своему внутреннему вздорному ребенку наедине с собой». и даже обеспечить себе сочувствие публики. Вы можете вести тетрадь трудных времен. Небольшой блокнот на спирали можно носить в кармане или в сумочке, так что он отлично подойдет. Можно задать настроение, нарисовав на обложке симпатичную недовольную рожицу. Или наклеить туда фото скорбного бассет-хаунда. Впрочем, это не обязательно. Важно то, что вы напишите внутри. Когда вы дойдете до разделов аудиокниги, посвященных решению трудностей и планированию, вам не раз захочется все бросить и сдаться. Как только это случится, достаньте свою тетрадь трудных времен и запишите все самые ужасные жалобы, которые только придут в голову. Дайте своему внутреннему вздорному ребенку, бунтовщику и уклонисту отвести душу. Записывайте проклятия, признавайтесь в страхах, наслаждайтесь своими худшими качествами, измышляйте любые безумные пути бегства. Правила те же, что и для жалоб вслух, в том числе на публике. Принимайте свои жалобы с сочувствием и удовольствием. Веселитесь, если сможете. Не надо ничего рационализировать, извиняться объясняться спорить с собой и в первую очередь никогда не пытайтесь решать свои проблемы в тетради трудных времен это место для чистого негатива когда все пройдет и вы почувствуете себя лучше или наоборот когда вдруг снова приметесь страдать от своей никчемности и отсутствия вдохновения ваши записи вас развлекут. Если слишком больно, чтобы смеяться. А что, если так больно, что не повеселишься? Иногда прежние поражения и нынешние проблемы могут подавлять полностью. Это не шутка. В жизни случаются настолько тяжелые ситуации, вроде потери работы или любви, что над ними невозможно смеяться. Позже вы сможете, но сейчас вас заботит только одно. Вы хотите выбраться из этого кошмара целым и невредимым. Если вы в таком состоянии, то для вас нет ничего хуже, чем безмолвно страдать. Сейчас вам остро необходимо облегчение, которое дают жалобы, и вам надо быть услышанным. Настоящий слушатель спокойный, отзывчивый, внимательный, Редчайшее явление в нашем обществе. Никто из нас не знает, как об этом попросить, и лишь немногие могут это дать. Вам отлично известно, как нужно порой просто рассказать кому-то, что вы чувствовали, когда вас покинули, как было тяжело, когда болели дети. Вам не надо было, чтобы за вас решили ваши проблемы. Все, что вы хотели увидеть в чужих глазах, «Понимание и сопереживание. Это давало силы двигаться дальше. Но ведь кто-то должен был слушать вас открытым сердцем и с закрытым ртом. Как часто вы это получали? Как правило, вам с лучшими намерениями давали добрый совет, который вы сердито отвергали, чувствуя свою вину и не понимая, почему». Если Джордж такой мерзавец, почему бы тебе не уйти от него? Нет, нет, ты не понимаешь. Или, если собеседница не видела способа помочь, ее внимание сосредоточивалось на окне, на потолке, на чем угодно, только не на вас. Я говорю ее внимание, потому что таково большинство женщин. Если мы не можем вылечить болезни другого человека, то не хотим о них слушать. И все из-за того, что мы не знаем, достаточно просто выслушать. Забавно, но мужчинам это лучше удается. Они всегда знали о целительной силе древнейшего психотерапевта — бармена. Он ничего не делает, только полирует бокалы и время от времени утвердительно мычит, пока клиент — За вторым стаканом скотча углубляется в свою печальную историю. Так что, когда один мужчина приходит к другому и говорит «Сэм, я алкоголик», — жена меня бросает, и я потерял работу. Второй искренне отвечает «Боже, Джо, это жесть». И это именно то, что хочет услышать Джо. «Но подойди, Джо, ко мне и скажи «Барбара, я алкоголик». Я бы тут же начала... О, Господи, что же мне теперь делать? Давай я поговорю с твоей женой. Можешь пожить у меня. Я свожу тебя в баню. Я найду тебе работу. Женщины-наладчики. Я сразу брошусь все налаживать. Большинство из вас тоже. Мы поступаем так из сочувствия. И это бессердечно. К тому же из-за этого... у нас возникает ощущение «О нет, еще один уселся мне на шею», после чего мы находим хитрые способы заставить человека расплачиваться за помощь, о которой он, собственно, не просил. Когда кто-то рассказывает вам про свои трудные времена, лучшая ваша реакция — ничего не говорить и не делать, только показывать этому человеку, что вы переживаете его сложность вместе с ним, в чем вам помогут ваше воображение и чувства. Если все-таки придется что-то сказать, пусть это будет «звучит ужасно» или «ой-ой-ой», все. Ни для чего другого не перебивайте. Рассказ закончится, действительно закончится, через пять, десять, максимум пятнадцать минут. Настоящий слушатель исцеляет хроническую потребность жаловаться. Вы и на своем опыте могли убедиться, если ваши слова услышаны, вам не требуется продолжать и продолжать. Поэтому просите о таком целительном внимании, когда оно вам необходимо. В вашем словаре не хватает трех маленьких слов. Пожалуйста, просто, послушай. Примечание. Попросите вашего слушателя не притворяться, иначе это не поможет. Если он отвлекается или не в настроении, пусть честно скажет «Извини, сегодня у меня не получится слушать». Это касается и вас, когда вы будете выступать в роли слушателя. Можно ли использовать для серьезных жалоб тетрадь трудных времен, если вас некому слушать? Конечно». Но собеседник все равно нужен, и порой лучшие слушатели – те, с кем вы разговариваете в собственном воображении. Некоторых людей успокаивает беседа с Богом или святым, который им особенно близок. Но религия утратила центральное место в нашей жизни, и многие, к сожалению, лишились этого источника утешения. Я не предлагаю вам жаловаться высшей сущности, если вы к этому не расположены. Однако думаю, что даже у тех, кто далек от религии, должны быть собственные святые, благожелательные люди, любившие жизнь и не сдававшиеся под ударами, переживавшие собственные тяжелые времена, способные поделиться мудростью, юмором и пониманием. Дети часто разговаривают с воображаемыми друзьями, делятся с ними своими тайнами и печалями. Я знаю художницу, которая в детстве молилась Сезанну и Матиссу. На мой взгляд, нам, взрослым, нужно заново восстановить этот навык. Есть ли среди членов подобранный вами в главе четвертой «Идеальной семьи» человек? к которому вы особенно расположены, человек, прошедший через похожие трудности и преодолевший их. Он может быть вашим личным святым. Наверное, вы догадываетесь, кого выбрала в святые я, так как уже говорила, что Альберт Эйнштейн напоминает мне дедушку. Пусть у вас нет фотографий членов вашей идеальной семьи, найдите хотя бы изображение вашего святого. повесьте его портрет над рабочим столом или там, где будете работать над своей целью. Вы все еще не обзавелись таким личным пространством, пора начать его подыскивать. Если ваш святой нереальный, а литературный персонаж, найдите фото или рисунок, на ваш взгляд, как можно более похожий на него. Теперь, если нахлынет приступ подавленности, одиночества и понадобится с кем-то поговорить, Можете рассказать о своих проблемах Марлен Дитрих или Генри Торо. Вы удивитесь, насколько вам полегчает. А все потому, что ваш личный святой не будет пытаться решить ваши проблемы, советовать взбодриться или в растерянности отводить глаза. Он будет просто слушать, как бог или как хороший бармен – в спокойном взгляде которого теплится и печаль, и понимающая улыбка, будто он говорит «Я знаю, я проходил через это, это ужасно». Вверх, вниз и вперед Если ваш личный святой – реальная или историческая личность, есть еще один способ, который поможет вам преодолеть трудности на пути к цели. Прочтите его биографию, или лучше, письма и дневники, если они доступны. Знаменитости переживали такие же взлеты и падения, что и мы. Единственное, чем они от нас отличаются, не бросали все только лишь из-за плохого настроения. Конечно, иногда им хотелось этого. И знаете, как они тогда поступали? Жаловались». Дневники и письма успешных людей свидетельствуют, что они чертовски много жаловались. И я считаю, это одна из причин того, что они столь многого добились. Они не останавливались и сделали великое открытие, которое вам еще предстоит совершить. Успех не зависит от ваших чувств. Эффективность нашей деятельности — не слишком зависит от настроения. И это хорошо, а то мы бы до сих пор жили в пещерах. Очень важно осознать это, потому что в нашей культуре и непосредственно у нас сложилось ошибочное представление, что преуспеть можно только будучи в хорошем настроении. У вас бывали взлеты, периоды, когда удача вам улыбалась? Вы были бесстрашны, уверены в себе, креативны, и вы знали, что способны сделать что угодно. Такое состояние могло сохраняться день, неделю или даже месяц, правильно? Но это далеко не лучшее из того, что с вами бывало. Потому что как ночь сменяет день, так на смену взлету пришло падение. Ощущение достигнутого прогресса исчезло полностью, Осталось лишь чувство, будто вы вернулись к самому началу. И когда это случалось, вы сидели и ждали нового подъема, чтобы снова приняться за дело. Вероятно, вам кажется, что знаменитые люди постоянно находятся на стадии подъема, иначе как им удается столького достичь? А вот с вами что-то не так. И знаменитости ничего не говорят. во всяком случае публично, опасаясь, что люди подумают, с ними что-то не так. Взгляд на их личную жизнь разрушает этот миф. Если уж на то пошло, то у великих и известных людей, достигших многого, всяческих взлетов и падений было побольше, чем у нас. Не потому, что им при рождении выданы дополнительные порции энергии И энтузиазма еще один миф, а потому что они сознательно реализуют план своей жизни. Это значит, что они уже находятся в той опасной зоне, куда вы направляетесь. Когда вы туда доберетесь, вам уже не понадобятся антидепрессанты, флакон с храбростью, или Норман Пил, отец теории позитивного мышления. Норман Пил. 1898–1993 американский теолог, священник, писатель, создатель теории позитивного мышления. Понадобится структура и поддержка. Именно это, а не эмоциональный подъем, помогало настоящим победителям двигаться вперед. Упадок настроения останавливал вас только потому, что у вас отсутствовала система внешней поддержки. Далее в аудиокниге мы будем создавать ее для вас. Но прежде чем мы начнем, я дам вам еще один полезный инструмент для системы успеха обеспечения. Это короткие, простые, ежедневные заметки. Дневник действий и чувств, которые вы будете вести. Он поможет вам отслеживать ваш Прогресс на пути к цели, через все взлеты и падения, и станет неопровержимым доказательством того, что прогресс не зависит от настроения. Дневник можно вести в таком же блокноте, как и тетрадь трудных времен, но подойдет и любой другой. На каждой страничке разметьте следующие столбцы. Дата, что я сделал, как я себя С сегодняшнего дня, работая с книгой, каждый вечер кратко записывайте все, что вы сделали за день. Неважно, пусть даже какое-то дело кажется вам маленьким или незначительным. Можете начать с «выбрал цель» или «завел тетрадь трудных времен». Когда вы составите план действий и приступите к его выполнению, отмечайте сделанные телефонные звонки, отправленные письма, визиты в библиотеку или службу занятости, полезные разговоры с другом, готовый фрагмент или абзац статьи или диссертации, которую вы должны написать. Записывайте даже покупку блокнота, марок и пары новых туфель для собеседования. Если вам кажется, что вы не сделали ничего, что приближает вас к цели, перечислите все, что делали на протяжении дня. Никогда не пишите ничего. Напишите «Оплатил счета? Убрал дома? Сходил в кино?» или «Валялся в кровати и один съел целую пиццу?» Для начала вам надо осознать, если есть цель – то вся ваша жизнь ведет вас к ней. Даже то, что кажется шагом назад, на самом деле приносит пользу, так как выражает некую особенность момента и служит определенной цели. Может, вы перетрудились, и вам нужно отдохнуть. Может, вам страшно. Может, требуется посвятить весь день вашему испорченному ребенку. Может, вам надо себя наградить. Это нормально. «Просто записывайте все, что вы сделали, и не оценивайте». В «Столбце, как я себя чувствовал, можете написать. Великолепно!» «Чувствовал безнадежность. Кажется, что-то получается. Было страшно. Скучал. Злюсь на себя за то, что потерял кучу времени. И даже все достало. Повторю». Не оценивайте свои чувства. Просто записывайте их максимально честно. Даже если вы никогда не вели дневник, стоит заняться этим сейчас. От вас потребуется всего несколько минут и слов каждый вечер. Постарайтесь, чтобы это вошло в привычку. Чем добросовестнее вы будете его вести, тем больше узнаете о себе. Одна из целей ведения дневника действий и чувств фиксировать все, что вы сделали день за днем. Вы не представляете, насколько это важно. У многих из нас весьма искаженное представление о том, как делаются дела в этом мире. Мы считаем, что достижения складываются из великих поступков. Нам кажется, что наши герои несутся к цели в сапогах-скороходах, пишут бестселлеры за три месяца, выстраивают за ночь бизнес-империи, добиваются славы на пустом месте. Так рождаются болезненно-нереалистичные требования к себе. Но такие представления далеки от действительности. Великие дела состоят из мелких последовательных действий, и именно их вы должны научиться ценить и поддерживать. Часто вы считаете, что ничего не сделали, хотя фактически сделали очень много. Просто вам кажется, что сделанное не заслуживает внимания, оно настолько мало, что не считается. Но оно считается. Каждый стежок приближает вас к законченному платью, каждый кирпич или гвоздь к построенному дому, каждая ошибка к верному подходу к делу, Направленное действие, вне зависимости от его масштаба, ведет к цели. Записав все, что сделали, вы осознаете, что это выполнено, и начнете замечать значимость всех маленьких шажков. Вторая цель дневника действий и чувств» – показать вам, связаны между собой ваши чувства и действия или нет. Вам откроется, что последовательная и предсказуемая причинно-следственная связь здесь отсутствует. Когда вам плохо, можете сделать не меньше, чем когда чувствуете себя превосходно. Начав вести такой дневник, я обнаружила, что зачастую во время взлетов делаю меньше, так как слишком занята тем, что радуюсь, стучу по дереву, размышляю, сколько же это прекрасное состояние продлится и так далее. Еще я заметила, что за особо сильным спадом настроения нередко следует рывок роста или взлет вдохновения. Сложно оценивать сделанное, когда вам плохо. Можно не испытывать Победное ощущение прогресса, даже если он вполне реален. Вот почему объективные записи о ваших делах так важны. Ежедневные отметки в дневнике действий и чувств» наглядно показывают завоеванные позиции, фактический прогресс, который можно увидеть и которому можно порадоваться вне зависимости от настроения в текущий момент. «Вы человек». и вы не можете постоянно сохранять хорошее настроение. Но вы и не должны. Вы не можете всегда быть дисциплинированным и не должны. Вы все равно сумеете достичь своей цели и делать это с удовольствием. Вы напуганы или злитесь? Пугайтесь, злитесь. Сегодня вы себя совсем не уважаете? Не беспокойтесь. Это не важно. Посмотрите в зеркало и скажите «Я ужасен». Я неудачник, я урод. Я ничего собой не представляю. Поаплодируйте себе. Насладитесь негативом, а затем закатайте рукава и за дело. Трудные времена очищают разум, подобно грозе, очищающей воздух. После хорошего сеанса жалоб ушла тяжесть с души, якобы недостижимое выглядит доступным. И вы как раз в подходящем настроении, чтобы разработать стратегию, необходимую для достижения вашей цели. Когда начнете планировать непосредственные шаги к цели, поймете, почему так важно было разобраться во влиянии эмоций на убежденность «это нельзя сделать». Ведь сейчас вы обнаружите, как это можно сделать. «Я приземленная женщина, а это приземленная...» Аудиокнига. Она не о замках в небе, а о гайках и болтах, о планах и принципах возведения замков здесь, на Земле. Но эта часть аудиокниги приближается к рассказам о чудесах. О вполне земных чудесах, если быть точной. Сейчас у вас есть четко обозначенная цель и список стратегических проблем, стоящих у вас на пути. Когда закончите работу с этим разделом аудиокниги, вы сформируете пошаговый план достижения цели, мост из действий от вашего порога до той самой далекой мечты. Иначе говоря, мы начнем превращать препятствия в ступени. Как это сделать? Волшебной палочки не существует, это правда, Зато у вас есть два совершенно обычных, но бесценных средства, неплохо заменяющих волшебную палочку из любой сказки, которую только вы припомните. Первое – ваша голова. Второе – ваша записная книжка с адресами и телефонами. Речь о человеческой изобретательности и человеческом сообществе. Или попросту – голове, набитой мозгами и комнате. полный друзей. Эти два средства вместе сдвигают горы. Они могут раздобыть вам миллион долларов или достать то, что вы хотите за пять тысяч долларов, за пятьсот долларов или вообще бесплатно. Они могут представить вас Михаилу Барышникову. Они могут подобрать для вас действующую ферму с шестью галштинскими коровами. или работу в абсолютно новой для вас области, без необходимости получить соответствующее образование, могут помочь поступить и окончить университет, не заплатив ни гроша, могут обеспечить капитал и навыки, чтобы вы могли открыть собственное дело, продвинуть по карьерной лестнице, найти вам мужа или жену. Дальше я покажу, как именно они могут это сделать. Техника освобождения изобретательности называется мозговым штурмом. Техника мобилизации сообщества – артельной помощью. Это специальное противоядие от двух опор суровой действительности – общепринятой мудрости и патологического индивидуализма. Общепринятую мудрость характеризует установка «это никогда не сможет взлететь». Из той же копилки мысли, только богачи могут путешествовать по всему миру первым классом. Без степени MBA в наши дни не получить хорошую работу в сфере бизнеса. Искусство дает заработок только когда ты прославился. Невозможно построить успешный бизнес на основе того, что любишь. Настоящие победители... относятся к такой мудрости как к вызову, а не как к вынесению приговора. Они считают, что такие шаблоны вполне разрушимы и не останавливаются, чтобы спросить, возможно ли это. Их интересует только «как?». Ответы на эти вопросы начнут всплывать, как только вы откажетесь от установок житейской мудрости и будете рассматривать проблемы по-новому, творчески, как если бы еще никто в мире с подобным не сталкивался. Мозговой штурм поможет понять. Многие из реально непростых условий, казавшихся вам необходимыми для достижения цели, вроде ученой степени или значительной суммы денег, совершенно не обязательны. Вы можете найти альтернативные маршруты, которые будут не только короче и быстрее, но и гораздо веселее. Благодаря мозговому штурму у вас появится множество идей, как добраться до цели. Однако, если бы только список хороших идей решал дело, то любой, кого когда-либо посещало вдохновение, а такое случается с каждым из нас, был бы богатым и знаменитым. Так что после того, как ваш природный ум вызовет на бой расхожую мудрость, вам предстоит сделать второй шаг, который делают все предприимчивые люди – получить помощь. Если бы эта аудиокнига ограничивалась одной единственной главной целью, ею было бы уничтожение самой пагубной идеи, которую декларирует общепринятая мудрость – Вы должны это сделать самостоятельно. Никто не может действовать в одиночку, и никто так не поступает. И все же очень часто мы стесняемся попросить помощи, спросить совета или даже узнать, где находится ближайший магазин, боясь показаться несамостоятельными. Я знаю взрослую женщину, мать троих детей, которая хотела восстановиться в университете, но не сумела подать заявление так как не нашла корпус где располагалась приемная комиссия она никого не спросила потому что считала что должна знать это сама и боялась показаться глупой вот что я называю патологическим индивидуализмом это отнюдь незамечательная индивидуальность обуславливающая уникальность каждого из нас я имею в виду Болезнь экстремальной самостоятельности, свойственную нашей культуре и не допускающую нас к самому мощному ресурсу для достижения цели друг к другу. Лучшие идеи, способные творить чудеса, опираются на навыки, знания и контакты других людей. Я хочу показать вам, как мобилизовать человеческие ресурсы чтобы они помогали вам достичь цели. Назовем это артельной помощью. Так сообща американские первопоселенцы за день строили амбары каждой семье. Артельная помощь ближе всего к волшебной палочке из всех способов, что я знаю. Она превращает самую обычную группу людей, друзей, членов семьи, коллег и даже незнакомцев ценных помощников. Мозговой штурм и артельная помощь – первые шаги на пути к цели, шаги, которые вы сможете сделать уже завтра. Еще вам надо вписать их в карту пути, которой будете следовать. Работая с главами 6 и 7, вы научитесь составлять особые блок-схемы, которые станут важной частью вашей системы успеха обеспечения. Этот инструмент преобразует мечту, существующую в ваших мыслях, во внешнюю систему, которая будет поэтапно руководить вашими действиями и не даст сойти с пути. Как только вы разберетесь с этим, останется сделать лишь один шаг — определить сроки достижения целей и временные рамки вашего плана. Мы сделаем это в главе 8.